Глава 41. Правый проход. Широко зевнув Эдван, осторожно засунул нож в крепкую скорлупу из кристаллов, и уже привычным движением освободил из заточения очередной каменятры. Немного полюбовавшись находкой, парень поднялся на ноги и сунул добычу за пазуху. 12 громко крикнул он и эхо разнесло его голос под длинным извилистым коридором. Не дожидаясь ответа, Лаут, пригнувшись, продолжил путь по длинному извилистому тоннелю, пробираясь в самые дальние уголки пещеры. После небольшого перерыва на сон они решили до конца исследовать левый тоннель и отправились на поиски камниатры. Парни бродили там уже около двух часов, и, надо сказать, Эдван был очень доволен урожаем. Похоже, из-за собственного страха перед поворотами направо в прошлый раз они обошли стороной все самые богатые участки, и потому сегодня их улов был особенно хорош. Впрочем, еще прежде, чем парни разделились, Слаут сказал, что всего им нужно 14 камней. Зачем именно, он решил не объяснять, а Марис с особо и не спрашивал. А ответ был довольно прост. Столкновение с Ло подействовала на Эдвана отрезвляюще, и он решил всерьез заняться тренировками. Еще вчера, когда в душе наконец утихла буря ярости от пережитого унижения, Лаут решил, что с этими уродами ему явно не по пути. Пока ему грожали лишь отсутствием еды и воды, подчиняться не было никакого смысла. Наоборот, стоило воспользоваться так чудесно подвернувшейся возможностью и сделать рывок к следующей ступени. На одной шатре Он мог протянуть целый месяц, но даже таких жертв, в общем-то, не требовалось. Никто не мешал им сбегать днем до реки или, в крайнем случае, поймать рука Конечно, ублюдки из башни могли спуститься сюда сами, напасть и выдвинуть новые условия. Но от чего-то Эдвану казалось, что без особой нужды никто из старших обитателей башни к ним не полезет. А всех остальных они размажут без каких-либо трудностей, собрав оставшиеся камни. Эдван подал знак Марису и повернул назад. По пути к развилке юноша услышал приглушенный хлопок и кожей почувствовал обжигающий холодный ветер. Мурашки пробежали по спине парня, и он невольно поежился, вспомнив о странном проходе. С этим тоже следовало разобраться в ближайшее время. Сокровища правого тоннеля могли бы очень сильно помочь им в развитии. Впрочем, как бы сильно залежи камней не манили его... Эдван для себя решил, что сунется туда только когда будет полностью уверен в безопасности задумки. Миновав четыре поворота, Эдван увидел Мариса, и ребята, кивнув друг другу, продолжили путь вдвоем, петляя по низким извилистым тоннелям. «Слушай, Лаут», — заговорил вдруг Маретто. Было видно, что он обдумывал эту мысль довольно долго, но лишь сейчас осмелился задать интересующий вопрос. «Тогда, ночью...» Ты сказал, что нас впихнули сюда, потому что сами не чувствуют театры. Я сначала думал, что это какой-то бред, но мысль все крутилась у меня в голове, что ты имел в виду. Забавно, правда? Что? Что они почти ничего не чувствуют, пояснил Эдван. А ведь ощутить театру ⁇ это самый первый шаг на пути, повторил парень. Чушь, возразил марета Невозможно быть одаренным и не чувствовать. Это то же самое, что дышать. Хотя... Благородный задумался. Им так и не удалось прочесть наши ранги. К слову, как давно ты прорвался на седьмой? Еще в городе пробормотал Эдван. Я не совсем так сказал. Ты прав. Невозможно не чувствовать вообще ничего, но они... Парень покрутил ладонью в воздухе. Как бы это объяснить? У них проблемы с ощущением матры вне своего тела. Как если бы они слушали через толстые стены или толщу воды поэтому Яго и его не так боятся этой пещеры и не могут определить чужого ранга». «Но...» — парень усмехнулся. «Виноваты в этом они сами». А -а -а -а, понимающе усмехнулся Марис. «Секретная техника». «О да», — хохотнул Эдван. «Секретная. Великая!» — проговорил он с издевкой и еще более явным отвращением в голосе. «Ты ее знаешь?» — глаза юноши блеснули в свете камней Атры. «Знаю ли я?» «Да, но это не техника. Это прямой путь в могилу», — сказал он и, нахмурившись, еле слышно добавил. «По крайней мере, в их исполнении». «Хотя у Яга вроде бы...» «Техника, которая губит развитие?» — ужаснулся благородный, не обратив внимания на бормотание Эдвана. «Никогда не слышал ни о чём подобном. Потому что никто в здравом уме не станет делать ничего подобного. Эти...» — Лаут тяжело вздохнул не зная, как бы позаковырить и обозвать обитателей башни. «Ощербные!» «Не придумали ничего лучше, чем клеймить себя словом сбора и... еще кое-какими знаками. Я всей картины не видел, но суть ясна и так. И не пришло же дуракам в голову, почему никто так не делает!» Лауд вздохнул. «Просто порождение невежества, глупости и желание достать до неба в один прыжок». Марис несколько долгих секунд... Напряженно обдумывал слова Эдвана, и к своему стыду никак не мог понять, что же в этом такого плохого. Он, конечно, знал, что нельзя клеймить себя словом Творца, но почему именно, ему объяснить не успели. Более подробно тонкости использования слов Творца они должны были изучить с наставниками в следующем году. «Да...» — протянул парень с умным лицом. «Дураки!» «Передо мной можешь не строить умную рожу», — фыркнул Лаут. Я же вижу, что ты ничего не понял». «Да пошел ты к первому, все я понял. Нельзя клеймить себя словами Творца». «И почему же?» Не скрывая ухмылки, спросил Эдван. Марис насупился, посмотрел на Лаута из-под лобья, но в итоге тихо выругался и понурил плечи. «Ладно, не понял я. Мои познания в природе Атры, очевидно, не так глубоки, как у хранителя знаний Лаута», — фыркнул парень и, выждав несколько секунд, добавил. «Так почему?» «Подставь бочку под водопад, и ты наглядно увидишь, что же в этом плохого». «Хочешь сказать, их переполняет Атра?» «Не просто переполняет, а распирает изнутри», — поправил его Эдван. «Само по себе слово «сбора на теле» довольно часто используется в тренировках, но тату заставляет его действовать вечно, каждое мгновение, каждый час. В итоге давление на сосуд становится невыносимым, и оно не прекращается никогда». Слово постоянно втягивает новую атру, и поэтому, кстати, они теряют чувствительность. Если тебе постоянно орать в ухо, ты тоже перестанешь слышать. Остановить это можно, только если нанести рану на клеймо или содрать кожу. Поначалу это действительно помогает пробиться через стену какого-нибудь ранга, но потом... Потом сосуд растет. Он раздувается, как огромный мыльный пузырь. Стенки становятся все тоньше и тоньше, а трещины все шире и шире лишь бы ослабить это чудовищное давление. «И если тот безголовый Шрии, который решился на такую тупость, не попытается хоть как-то сжать свою атру, то участь этого Ишака будет хуже смерти», закончил Лаут, мрачно кивнув каким-то своим мыслям. Пару минут в пещерах царило молчание. «Что будет-то?» — не вытерпев, спросил Марис. «Что будет?» «К первому все покатится, вот что будет!» Сварливо отозвался Эдван, напомнив Марису чем-то старика Шанфана и мастера Ганна одновременно. «Сосуд станет настолько раздутым и дырявым, что в итоге кольца достигнут предела, а стенки, упершись в них, затвердеют. Вся атра будет утекать наружу, через огромные дыры, а любое сильное напряжение или сильный удар по сосуду смогут запросто разрушить его, и дальнейшее развитие станет невозможным». «Что-то яго не похож на тщедушное существо с дырявым сосудом», пробормотал Марис, о чем то задумавшись. «Зато пин похож, да и остальные», — покачал головой Лаут. «Но это еще не самое страшное. Жить-то даже в таком состоянии никто не мешает». «Ты хотел сказать, влачить жалкое существование ничтожества? Чувствовать атру и не быть в силах к ней толком прикоснуться? Здесь, на краю земли». «Что может быть еще страшнее?» — искренне удивился Марис. «То, что пытался сделать Яго со своей секретной техникой. Я, конечно, не видел всех татуировок, но приметил достаточно. Впрочем, вид этих тварей, говорит сам за себя, выплюнул Эдван. Яго, как и его товарищи, скорее всего, пытался... Хм, сумел сдержать Атру и прорваться на двенадцатую ступень, но не полностью. «Ты сейчас заговариваешься», — фыркнул Марис. «Нельзя прорваться куда-то наполовину!» «Или...» — Удивленно пробормотал юноша. С Лаутом он уже не был уверен ни в чем. «Или...» — подтвердил Эдван его догадки. «Хотя я бы не назвал это прорывом. Отчего, думаешь, у них такие тела?» Марето крепко задумался на несколько долгих мгновений, прокрутил в голове сказанные Лаутом слова и, понимающе усмехнулся. «Я понял...» Вторая часть секретной техники в том, чтобы напитывать атрой тело. Они много жрут, напитывают мышцы огромным количеством атры, чтобы сосуд сильно не трещал. от того и надуваются, как пузыри от мыла. Не совсем так, — покривился Лаут, — но в целом да. И как это связано с частичным прорывом? Тебе отец рассказывал, что происходит во время прорыва на следующую ступень? Не отец, а наставник. Постой. «Я, кажется, слышал что-то подобное», — пробормотал юноша, нахмурившись, «что ча... часто простые солдаты не могут прорваться выше первого ранга следующей ступени». «Не удивлен с такими-то методами». «Нормальные у нас методы», — возмутился Марис. «Как будто ты много методов развития знаешь». «Много не знаю, но уж побольше вашего». Маретто в ответ на такое заявление лишь фыркнул, но промолчал. Как бы ему ни было обидно признавать. Но в плане знаний Лаут его сильно превосходил. В конце концов, он же побывал за гранью. Даже мастер Ган говорил, что познания парня о Батре намного выше его собственных. Ладно, прости. Но ты, кажется, что-то не договорил, прищурился Марис. В городе я ни разу не видел никого, похожего на этих громадин. Какой бы ни была наша техника. Да, не договорил, поморщился Эдван. Они пытались создать корень. Вернее, его подобие. Чтобы создать корень, нужно быть на целую ступень выше, но... Неважно. Получилось у них, к счастью, всего лишь ложное ядро. Из-за того, что его сосуд был дырявым и раздутым, он не смог завершить переплавку и полностью трансформироваться. Но и разрушиться ему не позволили. В итоге стенки сжались, затвердели, но давление оказалось недостаточно мощным, и ядро не сформировалось, так что теперь они вынуждены постоянно поддерживать ток отры внутрь заклеймив себя словами сбора, словно ученические листки. И ослабить этот ток нельзя, ведь если такой сосуд опустеет, то просто схлопнется. «Будь мы с тобой хотя бы двенадцатого ранга, легко смогли бы их одолеть». Так вот, что имел в виду наставник, тихо пробормотал Марис, раздумывая над словами товарища. «Но что такое корень? Об этом я раньше никогда не слышал». «Корень!» — выплюнул Эдван с отвращением, словно само это знание было ему противно. В этот момент у него в голове ярко всплыло воспоминание о наставнике и белых одеждах, чью речь он сейчас по памяти и цитировал. «Это путь чудовищ!» Человек собирает атру в сосуде и через душу развивает тело. Тварь же поглощает атру телом и звериной сущностью тянет душу. Вместо сжатия сосуда души в ядро... Они заставляют его прорасти словно корень. подобно корню растения он точно влагу вечно вбирает атру, заполняя ею тело, позволяя ему развиваться. Оттого чудовища и становятся такими огромными, но даже это не самое худшее. самое худшее в том, что глупцы прорастившие в себе этот корень теряют разум. медленно но неотвратимо даже самые умные и хитрые избестий не сходят до чудищ движимых лишь самыми простыми желаниями. И люди не исключение, разве что держится все же подольше». «Первый побери», — хрипло пробормотал Марис, вспомнив, как выглядел Яго. «Да», — кивнул Эдван по лицу благородного, догадавшись, о чем тот подумал, ведь у него были похожие мысли. «У Яго, похоже, начало получаться, и как только умудрился». До главной пещеры они добирались в молчании, а там, не сговариваясь, приступили к тренировкам. Два дня пролетели практически незаметно. Эдван научил благородного сфере концентрации Атры самому первому ее уровню, который они оба и использовали, стратив на это всю добычу. Впрочем, эффект оказался невероятным. Тяжёлая вязкая подземелья, к которой поначалу приходилось привыкать, прекрасно подходила для развития сосуда, И даже без всяких техник эффект от тренировок в месторождении камней Атры был куда больше. А уж со сферой. Эдвану даже казалось, что они использовали второй уровень вместо первого. Настолько ощутимой была разница. И как итог, уже к исходу второго дня Лаут преодолел три четверти пути к восьмому рангу, а Марису осталось совсем чуть-чуть. Как-никак, зеленый сосуд. Всё это время оба юноши не позволяли себе уйти в медитацию слишком глубоко периодически прислушиваясь к окружению на всякий случай. Пещера хоть и была тихой, но... все же назвать ее полностью безопасным местом они не могли. И опасения подтвердились. На исходе второго дня тренировок, когда снаружи была глубокая ночь, о чем, разумеется, ни один из парней не знал, слух их уловил странный шорох. Тут же, открыв глаза, ребята переглянулись и синхронно нахмурились, поняв, что им все таки не показалось. Шорох повторился. На этот раз к нему добавился тихий стук по камню. Они подскочили на ноги. Эдван разогнал отру телу. Над ладонью завис шар энергии. Непривычный звук повторился, а затем еще раз и еще что-то тихо шуршало по земле. Первый побери! Пробормотали они почти одновременно, почувствовав там, впереди, невероятно плотный сгусто кадры. Лауто он чем-то напомнил Хассиру. Отчего юноша неосознанно попятился к ближайшему проходу. Благородный последовал за ним, а через несколько мгновений из тьмы тоннеля, что вел к поверхности, донеслось злобное рычание, подтверждая их самые страшные опасения. Это тварь! Марис не придумал ничего лучше, чем выпустить в сторону зверя пламя. Волна огня с легкостью разогнала тьму подземелья, больно ударив по глазам, что привыкли ко тьме, волной накрыла свою цель а через мгновение сквозь стену рыжего пламени в зал к парням запрыгнула тварь. Это был шакал. Из клыкастой пасти на землю капала слюна, могучие когти царапали камень, а колючая шерсть больше напоминала стальные шипы, чем волосы. Эдван сглотнул, Марис рядом с ним невольно шагнул назад. В холке тварь была им по плечо. «Раздери меня, Хассира!» — прошептал Марето, обрастая каменной коркой. «Не поминай» шакал не дал ему времени на раздумье. Едва огонь за его спиной погаса, пещеру запланила тьма, он обратился смазанной тенью и в мгновение ока достиг парней. Челюсти щелкнули у самого лица Эдвана, который лишь чудом сумел уйти от зубов жуткой твари. Он отпрыгнул назад, яркая вспышка пламени рассеяла тьму, юношу окатила волной жара. То Марис пытался отпугнуть зверя огнем. И тут Лаута осенила. Они ведь совсем недавно слышали хлопок, значит... «За мной!» — рявкнул Эдван, выпустив шакало слово пламени. Без всяких колебаний он ворвался в правый проход, за несколько мгновений преодолел длинный тоннель до угла и замер, остановившись точно под местом, облюбованным летучими мышами. Рукокрылые в данный момент спешно разлетались по пещере, яркие вспышки пламени и рев бушующего огня, увы, не способствовали их сну. Через мгновение рядом с Лаутом оказался Марис. Несколько капель крови упало на холодный камень. «Сработало!» — криво усмехнулся Эдван. Шакал замер у границы тоннеля и не решался войти внутрь. «Не говори!» Кхм. «Ну, ты понял!» — прохрипел, стоящий рядом благородный. Парень быстро взглянул на товарища и тихо выругался. Одежда его была порвана, а на теле красовалось две глубокие раны от плеча до пуза, рядом с которыми виднелись царапины от более мелких когтей шакала. Недолго думая, Эдван начертил в воздухе слово «жизни» и толкнул в Мариса. Тот кивнул с благодарностью и, окончательно порвав рубаху, вновь оброс камнем. «Что делать будем?» — проговорил Моретто. «Ждать», — ответил Лаут. Шакал, обнюхал тоннель, несколько раз прошелся вдоль входа туда и обратно, громко порычал, попробовал даже шагнуть внутрь, но стоило ему только зайти, как он тут же гавкнул и выпрыгнул назад. В итоге, минут через двадцать, тварь пронзительным взглядом желтых глаз и недовольным рыком высказала все, что думает о двух трусливых двуногих. И куда-то исчезла. Вздохнув с облегчением, Эдван сполз вниз по холодной стене. Это безопасное место, сказал парень, увидев, как Марис напряженно смотрит во тьму тоннеля. Точно? Да. «Единственная безопасная точка, которую я заметил», — сказал Лаут, пальцем указывая наверх. «Хм, рука крылы, да?» — пробормотал Морето, немного успокоившись. «А я бы не догадался. Не сразу, во всяком случае. Ладно». Благородный вздохнул и присел рядом с Эдваном, сбрасывая каменный покров. «Долго нам тут торчать?» «Очень. Шакал — хитрая тварь». Он сейчас затаился где-то неподалёку от входа и ждет, когда мы покажемся. Ты его чувствуешь?» «Нет», — Эдван покачал головой. «Псина скрылась, а до него от нас шагов 50, может, даже больше. Так далеко я не дотягиваюсь. А он это чует. Сейчас нам отсюда не выйти. Первый побери». Минуты тянулись одна за одной, в пещере совершенно ничего не менялось. Стояла гробовая тишина, изредка нарушаемая лишь тихим сопением Мариса, который решил немного помедитировать. Эдван, наоборот, не мог сомкнуть глаз. Он с замиранием сердца ждал мига, когда раздастся хлопок. Несмотря на то, что место, в котором сидели парни, было безопасным, он жутко нервничал. Что если этот взрыв случится рядом с ними? Заденет или засосёт? Куда бежать? На эти вопросы, разумеется, не было ответа. Тяжело вздохнув, парень посмотрел налево, где пещера была так плотно усеяна камнями и атры, что от их света начинали болеть глаза, а местами даже темнота стен пропадала из виду, скрытая под кристаллами. Юноша наклонился вперёд, пытаясь заглянуть чуточку дальше, вглубь тоннеля, но, к его большому сожалению, как бы он ни старался, увидеть что-то за поворотом с его места было практически невозможно. Зато приметил кое-что другое нескольких летучих мышей, которые преспокойно дрыхали под сводом примерно в 30 шагах от них. «Тсс, неудивительно, что Хатир залез сюда», — тихо прошептал юноша. Соблазн подняться с места и добежать до следующей безопасной зоны был велик, но парень оставался на месте. Повторить незавидную судьбу их предшественника он никак не желал. Вздохнув, Эдван начал тихо считать про себя секунды — Напряженно вглядываясь в тоннель перед собой. И вот, когда парень добрался до 4.000, тысячи, воздух в десяти шагах от него начал стягиваться в одну точку, исказился, словно натянутая ткань, и через мгновение пещеру сотряс оглушительно мощный хлопок. Марис подскочил с места от неожиданности, а Эдван вздрогнул, как от удара хлыстом, и поежился. Обжигающий холод, казалось, достал до костного мозга. Где-то в глубине пещеры раздался шорох, и недовольное рычание. Все еще сидит», — дернул щекой благородный. «Хм», — промычал Эдван, — «я думаю, надо уйти глубже». Шакалы — хитрые твари. Через какое-то время он поймет, что между хлопками довольно большой перерыв. «Проклятье!» «Первый побери! Ну почему? Почему эта мерзкая тварь вообще осмелилась сюда забраться?» — зашипел Марис, обращаясь к сводам пещеры. Тут взгляд Эдвана... Упал на каменную крошку, оставшуюся после использования контракта земли. Губы юноши искривились в усмешке. «Есть одна идея».